Глава третья. Это выкрикнула не я, кто-то другой из студентов. Но вопрос от того менее актуальным не стал. Колдовать рядом с антимагом самоубийство. Это что, для желающих в первый же учебный день потерять свой магический дар? Нет, я на такое не подписывалась. Однако преподаватель выглядел спокойным. «Не волнуйтесь», — промолвил он, — «с вами ничего не случится». «Правда ведь, Альберт?» «Разумеется», — подтвердил а н т и м а к я в пассивном состоянии всего лишь буду гасить внешние проявления вашей магии». Чтобы выпить ваш дар, надо как минимум к вам прикоснуться и попытаться дотянуться до самого средоточия дара. Я не стану этого делать ни с кем, кроме преступников. А вы же к ним не относитесь. Студенты протестующе загудели. Ну, пытаясь перекрыть шум, повысил голос профессор к а с и н с к и й Кто же будет смельчаком и пойдёт первым? Я привыкла первой справляться со всем в прежней академии. И сейчас, хоть это и было отвратительной идеей, моя рука первой взмыла в воздух. Похвально, усмехнулся профессор. я очень рад что вы сразу же решили проявить себя рьяна х о д ж е с напомнила я с в о ё имя да да р ь я н а рассеянно кивнул касински приступайте что конкретно нужно сделать поинтересовалась я любое внешнее проявление магии например зажгите пульсар на ладони это загклинание было простым и очень легко давалось всем даже детям однако когда я попыталась сформировать привычный огненный шарик на ладони то поняла что это практически невыполнимая задача подавляющая атмосфера Вероятно, следствие присутствия антимага практически душило меня. Я вроде и не боялась, но колдовать нормально не могла. В какую-то секунду, когда я посчитала себя совсем уже бесполезной, по кончикам пальцев пробежал лёгкий огонёк. Пульсар, очень слабый, не способный причинить серьёзного вреда, всё же расцвёл на ладони и погас уже через несколько секунд. Однако это, кажется, обрадовало профессора. «Довольно», — улыбнулся он. «Возвращайтесь на место. Следующий». в д о х н о в л е н н ы е моим успехом и тем, что я вроде как не погибла и даже сознание не потеряла, воспользовавшись магией, студенты Вереницы потянулись к центру аудитории. У половины не вышло ничего, но некоторым удавалось н а к о л д о в а т ь что-то похожее на мой пульсар. У одних он выходил бледнее, у других — ярче, но профессор к а с и н с к и й радовался любому успеху. «Видишь, Альберт?» — обратился он к спокойному антимагу. «У нас очень талантливые студенты». ы н о Даниэль, ты последний?» Дракон сделал шаг вперёд. Он встал посреди аудитории и усмехнулся, красуясь. Я даже поймала себя на мысли, что зря Даниэль так самонадеян. Слишком сильно препятствие, чтобы он мог его преодолеть. Однако я ошибалась. Казалось, дракон вспыхнул весь, с ног до головы. Пламя загорелось на его руках, языки огня плясали на плечах, волосах. Лицо скрылось за огненным потоком. Магия высвобождалась почти без усилия, словно была его частью, на которую не мог посягнуть даже а н т и м а к Альберт смотрел на это со спокойной улыбкой. А после, перехватив взгляд профессора к а с и н с к и тоже ступил вперёд и уверенно опустил руку на плечо Даниэлю. Огонь, до того полыхавший столь ярко, в один миг погас. Даниэль широко распахнул глаза, встречаясь со взглядом а т и м а г а Он словно не ожидал, что кто-то способен быть противовесом его могуществу. Дёрнулся, пытаясь пробиться сквозь щит, но Альберт держал крепко. Пламя не загоралось. На губах дракона медленно расцветала улыбка. Я не понимала, что всё это значит, но он казался таким... «Довольном ситуацией, что ли?» «Поразительно. Как таким можно ещё и наслаждаться?» «Не думай», — проронил ни с того ни с сего Альберт, «что это так приятно. Всегда хорошо тем, кто не мы, не так ли?» «Нет», — огрызнулся Даниэль, «не так». «Не спорь со старшим, мальчик». Антимак убрал руку, вскинул её, и на кончиках его пальцев на несколько секунд вспыхнул огонь. Он повернулся к студентам и протянул. «Видите? Остаточное явление. Даже я не настолько безнадёжен». И подмигнул нам. Однако могильный холод, которым веяло от Альберта, свидетельствовал о двух вещах. Магия рядом с ним умирает, даже самая сильная, и... И Даниэль был единственным, кого эта зимняя стужа не пугала, а наоборот, манила.